Глава третья. На ощупь. Мир умирал. Растениям не хватало света. Птицы не пели. Свои праздничные концерты они обычно исполняют на рассвете. Но солнце не вставало уже несколько дней. А в темноте петь страшно. Запоешь? услышит сова. Она ночная птица. Ей теперь вольготно. И котам вольготно. Сразу встаёт вопрос, а как же люди? Им ведь придётся объяснять, откуда взялась эта напасть, кто виноват, как жить дальше, если по-хорошему и повиниться надо. После того, как Фиолетта рассказала сестре о своём визите к Ледомире, у младшей феи хватило великодушия не обвинять старшую, не наговорить обидных слов. Слепая, беззащитная, совсем юная принцесса неожиданно для всех проявила По-настоящему богатырский характер. Она не плакала, не жаловалась, не упрекала сестру. Все ошибаются, сказала Сияна. Я сама виновата. Нельзя было играть твоими чувствами. Что ты, дорогая моя, это мне не хватило ума понять, что возраст и веселый нрав не предоставляют тебе другой возможности насладиться жизнью. И все же я была не права. Прости меня, я достаточно наказана. Прости, прости. На третий день. Принцессы вышли к людям, заполонившим площадь перед замком. Толпа, безоговорочно преданная своим госпожам, не роптала. Стояли, тихо перешептываясь, жгли факелы! ждали. Фиолетта решительно шагнула вперед: Я должна повиниться перед вами, люди. Моя гордыня, моя глупость и моя доверчивость вот причины нашего общего несчастья. До сих пор вы верили мне, «Верили сияне. Прошу вас, сделайте милость, поверьте и на этот раз. Мы найдем способ вернуть солнце на наш небосклон». В ответ никто не закричал. Не раздалось ни единого упрека. Неверный свет факелов выхватывал из темноты мокрые от слёз лица. Народ плакал. Фиолета развернулась, опустила голову и пошла к замку. «Сияна, наши подданные». Подарили нам время, и я намерена использовать его до последней секунды», сказала она, оставшись наедине с сестрой. «Мы используем его вместе. Мы», — поправилась Яна. рассвет мечется, мечтает помочь тебе и всем нам». Да, он не уехал. Вначале я думала, что его внимание ко мне лишь легкий флирт, но сейчас, похоже, я заблуждалась. Он не отшатнулся от ослепшей принцессы. «Что мы наделали, Фиолета?» Что мы с тобой натворили?» Хитра оказалась Ледомира. «Ты жива и стала еще прекрасней. Обещание выполнено. Одного она не упомянула о глазах. Знала ли ведьма, что ослепшая фея света погружает мир во тьму?» «Может, пойти к Ледомире? Неужели ей мир не нужен? Ей власть нужна. Мне Ариша весточку прислала. Вся нечисть сейчас в ведьмином замке. Обсуждают что-то». Каждый день собираются. Ликуют. «Ох, беда идет. Торопиться нам надо. Может, на ту сторону сходить? К Калининым?» Встрепенулась Фиолета. «Там наука... Впрочем, искусница Яна Семеновна и без науки многое умеет. Вдруг поможет?» «Хорошо бы», — задумчиво ответила Яна. Ее глаза по привычке обратились к сестре. И снова Фиолета, увидев их рассеянный блеск, ужаснулась тому, что натворила. Только это наша последняя надежда, страшно с нее начинать. Давай пока своими силами попробуем, может к Еге сходить. она хоть не нашим не вашим, но дело свое знает, вдруг подскажет чего. Темная ега, темная. Но выбор твой хорош, может и вправду найдется выход. И снова фиолета, укрываясь плащом, шла по городским улицам. Хотя теперь воплощение было необходимости. Даже не потому, что в темноте ее мало кто мог узнать. Нет. Над городом висел страх. Встречаясь друг с другом, люди старались тут же разойтись по добру, по здорову. В глаза не смотрели. Знакомые перебрасывались парой фраз и тоже разбегались. На подоконниках не сидели коты. Ночь, время охоты, цветы в палисадниках, Засохли. Путь к Еге проходил мимо замка Ледомиры. Фиолетта остановилась у озера. Может, хоть Ариша здесь, но и русалки не было. Не было никого. Зато в замке ведьмы царило оживление. Теперь он, пропитанный злобой, светился. Багряный туман вырывался из всех его окон и бойниц, пробивался сквозь щели в крыше. Туман дышал, шевелился, извергал из себя длинные тягучие нити, похожие на щупальца. Щупальца рыскали в небе и по сторонам. Смотреть на это было противно и страшно. Из замка доносился странный шум, слышались звуки, вызывающие тошноту. «Веселятся», — прошептала Фиолета, и, обойдя замок по большой дуге, вошла в лес. Плутать ей не пришлось. Ега, мудрая старуха, сообразила высадить вдоль тропинки, ведущей к избушке светящиеся грибы. Фея бежала, ориентируясь по ним. Около избушки Фиолета поняла, что яга дома не одна. Куриные ноги в присутствии гостей всегда недовольно переминались, крыша квахтала. Никакие увещевания старухи, никакие наказания не могли заставить этот гибрид птицы и технического сооружения вести себя повежливее. Принцесса шлепнула ладонью по голенастой ноге. Нога брыкнулась. «Входи, Виолетта, входи, луна моя ненаглядная!» донеслось из-за двери. Избушка при этом издала очередной недовольный стон, однако все же присела, давая гостей возможность подняться. «Как ты узнала, что я иду?» — спросила Фиолета на крохотном крылечке и, не дожидаясь ответа... Спросила Фиолета на крохотном крылечке и, не дожидаясь ответа, вошла в тесную горницу. Поклонилась. «По запаху, по звуку шагов. Да и кто еще ко мне придет в такую темень, коли не ты? Разве что вон... Василиса с мужем Иваном пожаловали. Хорошо, что раньше не съела я его, голубчика». Ладным оказался. Государству от него пользы больше, чем желудку. Да, Василисушка? Правду говоришь, бабушка. Спасибо тебе, не оставила меня одну на белом свете. Фиолетта поморщилась. Бабкины шутки, такие веселые в прошлом сейчас звучали не к месту. Иван же захохотал. Ох, Ега, ты, наверное, до конца дней своих будешь мучить нас рассказами о своих гастрономических пристрастиях. «До конца, говоришь? Только где ж он, этот конец? Вечные мы с Кощеем, разве забыл?» «Мне не помнить?» — ухмыльнулся Иван. Глаза Василисы блеснули. фиолетова в ответ улыбнулась, но, заметив, как поспешно подруга прикрыла рукой щеку нахмурилась. «Видно, не просто так гости к Еге пожаловали». «Василиса, я так рада нашей встрече, только в здравии ли ты?» «Какое там? Смотри, что с лицом сталось! Жаба жабой!» Василиса убрала руку. Фиолета вздрогнула. Еще недавно гладкая, ее кожа пошла буграми и впрямь напоминала жабью. «Может, опять кощей чудит?» — предположила Фиолета. «Даже и не думай!» — взвелась Ега. Когда Кощеева игла переломилась, и старик помирать стал, Иван ему какое-то снадобье потустороннее дал. Сжалился. Разве пойдет теперь кощей против Ивана? «Ну да, я ж не зверь, поди. Неужто мне молодцу мстить немощному старику?» «А что ты Кощею, дал?» — полюбопытствовала Фиолета. «Да так, ничего особенного», — махнул рукой Иван. Я Калинина мне пилюли от зубов прописала. Заграничные снадобья забористые. Так я их в рот кощею и сунул, Все сразу. На авось. Не ошибся! Ожил-душегуб. Теперь кощей на Василису и глянуть не смеет. А ты, девка, не реви! старуха зыркнула глазом на залитые слезами щеки. Найдем средство, выправим твое личко. Не могу не вклиниться. Откуда у Еги такая уверенность? Ничего у нее в ближайшее время не получится. Дело в том, что сразу в пяти регионах нашей необъятной родины, в школьных сочинениях на тему русских сказок, какие-то умники, описывая Василисин и злоключения, вместо слова лягушка ляпнули «жаба». И все закрепилось. Сказочная реальность вздрогнула, наградив красавицу примерскими буграми. Это я к чему? Контролировать свои слова надо. И учиться как следует. «А Кощеюшка без иглы впрямь вечным сделался», — продолжила Ега. «Да толку чуть. В такой темнотище жить радости мало. Вот мне по своей колдовской природе Ледомиру вроде бы поддержать надо, помочь ей на престол мира встать. Однако не могу я. На рассвете такая роса свежая да вкусная». Травки лечебные тоже без солнышка не соберешь. Нет, не пойду я с Ледомирой. Не мой это путь. Тогда помоги нам, — тихонько намекнула Фиолета, тронутая печалью в голосе старухи. Я тебе подарочек, дорогой, принесла. Оттуда. Ручка-самописка с гелевым наполнителем. Будешь записки гостям оставлять, когда надолго из дому уходишь. глазки еги. Забегали. Фея протянула ей синюю гелевую ручку. Старуха взяла осторожно, уложила на ладонь, поперекатывала большим грязным пальцем. Обнюхала, на зуб попробовала. Подарок, да и правда, богатый. Возьму. Да только мне тебя отблагодарить нечем, не в моих силах с Ледомирой тягаться. Как бы один на один, может, чего бы и вышло. Так вон у нее теперь сколько пособников. Скоро замок по швам лопнет. Вся нечисть собралась. Рады, радёшеньки. А если мы с Фиолетой подсобим? Подсказала Василиса. Яга задумалась, словно примиряясь. Нет, искусницы, не ваше это дело. Не вам с заклятием Ледомира тягаться. Ты, Василисушка... «Светла до да чиста. твое, это лебеди из рукава. Фиолетта же, хоть и фея ночи, мало чем от сестры своей сияны отличается. Ночь — это ведь не зло для мира. Она и прекрасной, и незабываемой, и праздничной бывает». «А не обратиться ли нам к тем злодеям, кто с Людомирой пошел? предложила Василиса. «Объясним, что у хорошей ночи без светлого дня не бывает. Неужто не услышат? По совести не поступят?» «А какой совести ты толкуешь, Василиса?» — воскликнул Иван. «Нет ее у них и не было никогда». «Там одни упыри, ведьмаки да нежить осталось. Им ничего, кроме тьмы, не нужно», — подтвердила Ега. «Что же делать-то?» — Иван рубанул кулаком по стене. Огромный с кошку-паук боязливо подобрал лапы. На печи издал недовольный вопль чёрный кот. Обиженно заквахтала избушка. «Ты, любезный, потише, потише. горяч больно!» — урезонила гостья яга. «Землетрус не устраивай. Нас сейчас не силушка. Ум выручать должен». «Прости, бабушка, не справился с эмоциями». «Где ж ты слов таких набрался? Не как у Калининых часто бываешь?» «Не часто, но гостить приходилось». «Там девка у них, Катька. еще та, оторва, хорошая растет, Правильная, решительная. Вот она Ледомиру в бараний рог скрутила бы. Только где Калинины, а где мы?» Да и мала, Катька-то, мала еще. Ега снова задумалась, потом наклонила голову, будто прислушивалась. Вдруг встрепенулась, блеснула зорким глазом. Из дальних пространств весточка пришла. Говори, говори, бабушка, заторопили старуху Фиолетта и Василиса. Да, вроде ничего особенного. Ну, и отмахнуться от такого. Грех. Выкладывай поскорее, не томи! Снова не сдержался Иван. Бабка зыркнула, он тут же присмирел. Вот так-то. Молодой еще мне указывать. Смотри, Иван, не ужинала я еще. Типун тебе на язык, ега. Ты, типуны, мне не посылай. Смотри, как бы без своего языка не остаться. Ладно, хватит, зря воздух сотрясать. Слушайте, что скажу. Ты, Фиолето, когда мой пойдешь, остановись у озерца, что рядом с ведьминым замком. Постой, малость, подожди, может, что нужное услышишь? И это все, что ты можешь предложить? Удивилась Василиса. Все, ненаглядное. Не тыль, лягушкой, дни юности коротала?» Не помнишь разве, что все в нашей жизни зависит от случая? А пролети Иванова стрела мимо. Что бы тогда было? Вот то-то и оно. Что пришло мне в голову, а то мы толкую. Откуда пришло, кто ж его знает? Но со счетов даже такую малость сбрасывать не Вообще-то это называется интуицией. Или шестым чувством. Действует везде. Бабе ли, Еги о нем не знать. Разве у вас такого не бывало? Только подумаешь о каком-то человеке. Он либо встретится за ближайшим углом, либо позвонит, либо тебе о нём понарассказывают за тем же ближайшим углом. И на том спасибо, бабушка, поклонилась в пояс Еге Фиолета. Пойду я. Иди, и о наказе моем не забывай. А вы, Василиса с Иваном, задержитесь. Скучно мне, старой, в такой темнотище без людей. Одни коты да пауки. Тво на них, окаянных. Намекнуть-то ега намекнула. К намеку прислушаться надо, вот только дорога вокруг озера длинная. Где именно надо останавливаться, чтобы нужное услышать. Звуков много даже в ночном мире. Едва Фиолета подумала о звуках, над головой раздался шум, и что-то большое шаркнуло по вершинам берез. Посыпались листья сухие ветки, принцесса присела, инстинктивно прикрыв голову руками. Быстро подняла глаза, готовясь к отражению нападения. На фоне звезд вырисовался летящий в сторону озера дракон. «Не как Горыныч? А люди говорят, болеет змеюшка!» Пробормотала фея и побежала по отмеченной грибами тропинке. Что-то подсказывало, что встреча со змеем — не случайность, и если поторопиться... Пути их обязательно пересекутся. Темнота делала свое дело. Даже Фиолетта, фея ночи, ничего не разглядела бы и в паре шагов. Но были голоса. Она пошла на них и не ошиблась. На длинной коряге, лежащей рядом с водой, умастились три русалки. Крайняя слева — Ариша. Две другие были Фиолетте незнакомы — Рядом с корягой полулежали несколько кикимор, в основном парни и девчата. Может, по отношению к кикиморам это звучит странно, но как их еще называть? Особями мужского и женского пола юного возраста? Напротив фиолетой сидел Горыныч. Под крылом, словно укрытый плащом, примостился Леший. И все они смотрели в центр полянки, но не на вынырнувшую из тьмы Фиолету. На нее лишь. Едва глянули, одна Ариша приложила к губам свой тонкий палец и ткнула им в направлении небольшого сухого возвышения. Там, устремив взгляд в пустоту, стоял соловей-разбойник. И поза, и поворот головы все выдавало в нем большого поэта. Оставалось услышать стихи. В момент появления феи он как раз начал читать. Закружила непогода. Что за год? Ветер, сывушки, поникший, ветвер рвёт. Лист, оборванный, кружится в озерце. Сердце плачет, только слезы на лице. Фиолета дотронулась до своих щек. Мокрые. Стихи продолжали звучать, но принцесса их уже не слышала. Первые же строчки обратили ее взгляд внутрь себя. Тяжелое дыхание Горыныча, схлип у русалок, бормотание Лешего. И во всем виновата она, Фиолетта. Невыносимо думать об этом, невыносимо жить. Фиолетта вскочила, подбежала к соловью, встала рядом. «Подожди, стой!» «Я обязана сказать, в ваших... в наших несчастьях виновата я. Моя глупость лишила землю солнца. Я уже повинилась перед людьми, теперь винюсь перед вами, жители леса». «Но я до сих пор не знаю, что делать и как все исправить. Помогите, подскажите». Ответом было долгое молчание. Потом на полянку проковыляла старая горбатая кикимора. «Ты, деточка, конечно, виновата, но осуждать тебя никто не собирается. За зло наказывают». А вот за глупость журят и потом помогают по мере возможности. «Так подскажите, что делать? В ножки поклонюсь!» — вскричала Фиолета. Кикимора почмокала беззубым ртом, поправила спутанные волосы. «Мы, лесные жители, тут советовались. Думу-думали. Лазутчиков к Ледомире подсылали. Так что же?» Не нашли мы, как помочь сиянию вернуть зрение. Но старики говорят, способ есть. Только ты должна отыскать его сама. Слушай, смотри, природа подскажет». «Вот и ега о том же говорит», — пробормотала Фиолета. «Яга мудрая, жизнью убитая. Зря слов на ветер не бросает», — закивала Кикимора. «Но когда, где, кого слушать?» «Да хоть бы и меня». — предложил Соловей. — Пока ничего не знаешь. Внем ли стихам? Поверь, это недосужие вымыслы. Уж не знаю, в каких пространствах они рождаются, но душу могут наизнанку вывернуть. Причем душу и сочинителя, и слушателя. — Тогда читай, — всхлипнула Виолетта. — Такое, о чем только что говорил. — Ох, девонька, ох, доченька. Прости, принцесса, что так тебя называю, но я ведь уже не молод. Не хотел бы я видеть твоих слез. Вот, послушай, что вчерашней ночью сочинил. Хотя, — Соловей горько ухмыльнулся, — где нынче ночь, где день? Ой, далече же я с молодуха жевал, до добра в миру много видывал, Только кануло добро в ночь глубокую как сыскать его во тьме зрячим молодцем. То не туча велика, очи застила, да не горька черно шаль юной вдовушки, то поганая рука, ясно солнышко, как слезинку со щеки с неба вытерла. Не ликуй, полночный зверь, рано празднуешь. Не бывать еще тому, чтобы полный век — по сухим цветам-листам, бойкой поступью зло расхаживала, пританцовывало, Как поднимутся стеной силы светлые, понесут свой ясный свет в леса-луга, скажут рощицы поникшей, зелена листва, скажут реченьки притихшей, голуба вода. Тут возьмет добро в руки нежные, всякую тварь земну до да к груди прижмет разольет окрест гимн соловушка ночки ласковой дню веселому Соловей замолчал тишина накрыла поляну озеро очень нескоро ее нарушил голос фиолеты Ты раньше не отличался любовью к поэзии «Кто может что-то знать о моей любви, принцесса?» — ухмыльнулся Соловей. «А стихов я действительно не сочинял. Что же повлияло на твои пристрастия?» «Корова». «Что?» «Ты сейчас подумала, будто я шучу. И шутка моя глупая и неуместна. Но на твой вопрос я снова отвечаю. Корова». «Поясни?» «Ну, это личная информация». Соловей обвел присутствующих взглядом. Впрочем, чужих здесь нет. Я расскажу. Не так давно мы с Горынычем побывали у Калининых на той стороне. По поляне пронёсся шепоток. И встретились там с удивительной поэтессой — коровой. Изначально она была просто дойной буренкой, но затем наелась какой-то травы и начала сочинять стихи. Но не это главное. Молоко этой поэтесы, превратилось в чудесное зелье. Каждый, кто отведал хоть каплю, становится не просто любителем и ценителем поэзии, он превращается в поэта. Да, такое произошло и с Соловьем, и со мной, вклинился в беседу змей. Но мы с Горынычем получили коровий дар, будучи уже взрослыми, поэтому наши стихи не идут ни в какое сравнение с тем, что выдаёт ветеринарская дочка Катя и её сверстники. «О, стихи Кати заставят слышать глухого и видеть незрячего!» — воскликнул змей. Фиолета вздрогнула. «Видеть незрячего, скажут рощицы поникшей, зелена листва, скажут реченьки притихшей, голуба вода» как заворожённая повторила фея, и вдруг вскочила. «Да! Скажут! Я услышала! Ега, я услышала!» Она подбежала к Горынычу и обняла его. Затем чмокнула соловья в небритую щеку. «Спасибо! Ты настоящий поэт!» «И волшебник!» «Кстати, тут Фиолета никакого открытия не сделала. Поэты всегда волшебники, если они, конечно, настоящие поэты». «Ничего не пойму». Пробормотал Соловей, удивленный этим взрывом, этим поцелуем, и тем, что не заметил ничего, что могло бы побудить принцессу к совершению таких удивительных действий. А ты, Горыныч, загадка. Вы потом поймете, вы все поймете. Ждите, донесся до поляны голос феи, уже летящей домой со скоростью ветра. За дни, проведенные в мучительных размышлениях и раскаянии, фиолетовая исхудала, румянец сошел с ее щек, глаза потухли. Надежда вернула феи красоту. Возбужденная, стремительная, неслась на полесной тропинке. Ночные бабочки и огоньки, светлячки, узнавшие наконец свою прежнюю богиню, кружили над ее головой. Такая в мириадах красивейших ночных созданий и ворвалась фиолета в свои покои.